бы не противно было сдаваться, вариантов не оставалось. С такой беспокойной командиршей выиграть нельзя, даже если бы нам выпал один шанс на миллион, это бы не передумало не улетело прочь. Похоже, действительно, как ни крути, а если старший не может сохранить хладнокровие, вся организация будет работать черти как. Пусть я плохо знаю жизнь, но уж это-то я усвоил. Пока я цапался с Харахи, что в виртуальном мире, что в обычном, самая предусмотрительная и спокойная участница бригады СОС сражалась с врагом, оставаясь совершенно невозмутимой. Вернее, мне так казалось. Вскоре я сообразил, что дело обстояло иначе, поскольку девочка, сидевшая дальше всех, за длинным столом, внезапно засучала пальцами еще быстрее прежнего. Так быстро, что лишь записав всю на скоростную видеокамеру и проиграв в сверхмедленном режиме, можно было разглядеть все ее движение. Терять голову от эмоций всегда был привилегией Харахи. Но на этот раз, похоже, из правил нашлось исключение. Потому что... Кого бы ты ни было сильнее, сейчас в рвалась гордость бригады СУС. Всезнающая офицер разведки, любительница книг, и единственная участница литературного кружка. Нагата юки 16 часов 35 минут. Ого! Небывалая картина вдруг открылась моим глазам, и я в результате глухо охнул Что это произошло? видимая область на карте Империя СОС внезапно увеличилась в три раза. Враги В, Г и Д, которые то появлялись, то исчезали, теперь стали видны, как на ладони, Один из них висел на левом фланге, намереваясь атаковать лазерами флот Коидзами. Другой летел в сторону, разворачивался, готовясь к следующей атаке. А третий целился по неподвижному флоту Кюна и флоту командирши Хархи, поймав в фуловласть поражение орудий. Но почему же нам вдруг стало видно положение врага? Потому что флот Юки разделился на 20 флотов. Вот это да. Восхищение в голосе Коидзами показалось ненаигранным. Нагота сам держит марку. Конечно, она не могла забыть о таком приеме. Я тоже хотел бы его использовать, но это так сложно, что я решил даже не пробовать. «Погоди, Коизами!» — сказал я. «Этот ваш прием вообще в инструкции-то был?» «Конечно, вот на последней странице. Хочешь, покажу, что надо делать?» «Нажми сначала клавишу Катерл и F4, потом укажи число флотили, на которое хочешь разбить флот». «Нет-нет, спасибо, как-нибудь войдусь!» Я еще раз взглянул на экран. Треугольник, обозначавший раньше флот Юки, сжался и исчез в лучах загадочного света. Вместо него возникли 12 одинаковых маленьких треугольничков. Я навел курсор мыши на один из них, и всплыла подсказка. из кадра юки Юки-12». из кадра Некоторые из маленьких треугольничков с номерами от 1 до 20 продолжали вести бой с врагом «Б». Другие просочились к его щели в обороне противника и принялись исследовать неизвестные области космоса. Третьи летали по сторонам и мчались на помощь гибнущему флоту кюна «Коидзами, будь добр, все объяснить». Ну, в общем, как бы сказать. Эта функция позволяет разделить большой флот на несколько эскадр и отдавать им приказы по отдельности. Самое большое, если не ошибаюсь, флот можно разделить на 27 эскадр. Так было сказано в инструкции к игре. И какой смысл так делать? Как видишь, увеличивается область обзора, как будто бы ты получаешь 20 дополнительных пар глаз. Другое преимущество в том, что разделив флот, можно использовать одну эскадр в качестве приманки, а другие будут караулить в засаде и уничтожать врага. Но играть в таком режиме очень сложно, так что даже сами ребята из камберного кружка его не используют. Клодзим наклонился ко мне поближе и сказал негромко, чтобы Хархи не слышала. «Дело в том, что всеми этими эскадрами должен управлять единственный игрок. Но пока отдаешь команды одной эскадре, следить за остальными невозможно, так что они будут просто мертвыми жестянками. Человек в принципе не в состоянии командовать двадцатью с лишними эскадрами». Я представил себе шок на лицах ребят из соседней комнаты, а затем «Обернулся в сторону». «Эй, Нага...» Звук ударов пальцев Нагата о клавиатуре уже не походил на обычные щелчки. Скорее он был таким, как будто по всей клавише лупили одновременно. «А... а клавиатура так не сломается?» Спросила Захина в ужасе, глядя на Нагата, но та даже не подняла на нее глаз. Ее взгляд был прикован к экрану, где уже не было и следа игровой графики, а только черный фон с кучей букв, цифр и символов, напоминавший мне интерфейс биос компьютеров до исторических времен. Новые-новые слова и символы вылетали на экран с огромной скоростью. «Что?» — спросил меня Нагата, не оборачиваясь. «А? Нагата-сэн, позволь спросить, что ты такое делаешь?» Я прямо чувствовал ауру невидимого напряжения, которое распространяло Нагата, колотя по клавиатуре. Даже я, обращаясь к ней в своих мыслях, забормотал что-то вежливое. Еще раз взглянув на свой экран, я убедился, что все было по-прежнему. Двадцать эскадр юки, словно ожившие чайные листья, носились, играя с врагом. Не то, чтобы я возражал против отключения интерфейса игры. Нет, минутку. Я же прямым текстом сказал я не жульничать. «Я не жульничала», — ответила Нагата. Впервые она повернулась и посмотрела на меня, хотя не переставая стучать по клавиатуре. «Я не выполнял никаких манипуляций с данными. Я соблюдала правила игры, как ты мне сказал». Будто испугавшись попасть под сканирующий взгляд Нагата, на Асахина инстинктивно отпрянула. Нагата сейчас смотрела прямо мне в глаза. «Я Я не делал ничего, что выходило бы за рамки этой игры-симулятора. Прости, я понял. Извини, что не поверил сразу. От её короткострижной головы исходила убийственная аура. На выражение лица из гад-нагата оставались прежними ни следа эмоций. Обычно в таких случаях она отвечала ясно и замолкала. Но в этот раз нагата дала мне на удивление подробный ответ. Ответ, от которого у меня отвисла челюсть. Это не мои, а действия людей из компьютерного кружка можно считать жульничеством. В этот самый момент флот Харахи прорвался сквозь защитные поля флота Кюна. Медленно! Ну почему так медленно? Может, если остудить компьютер, минералка будет быстрее? Сколько бы она ни ныла, но хархи не могла скрыть свои радости от того, что наконец получила свободу движений. Я наклонился к Нагато через Усайхину и тихо спросил. Как это они жульничают? Не переставая печатать на большой скорости, Нагато сухо ответила. Они используют команды, которых нет на наших компьютерах, получая таким образом преимущество на этом виртуальном космическом поле боя. «Какие команды?» Нагата на секунду замолчала, будто пытаясь собраться с мыслями. А затем моргнула. «Их режим поиска выключен». Сказав так, она невозмутимо объяснила всё подробнее. «Если верить нагато ребята из камерного кружка установили себе режим боя, режим поиска выключен перед началом битвы. А у нас такой возможности не было. Но я всё равно не понимаю, в чём разница между этими «включен» и «выключен». Что они значат?» «Когда режим поиска включен игроки должны заниматься разведкой». Когда он выключен, это не обязательно Они отключили систему разведки, тем самым избавив себя от необходимости заниматься ей. А, ну что же всё это значит? Когда режим поиска выключен, на дисплее отображается вся карта. Ах, выходит... С самого начала игры они видели всю карту целиком, включая места дислокации наших кораблей. Для Нагаты это было довольно доходчиво. И это не всё. Не человека подобный интерфейс рассказал нам ещё кое-что. Оказывается, в корабле Федерации Комбитного Кружка были встроены устройства телепортации. Неудивительно, что они исчезают, когда им вздумается. Империя Сус отстаёт от них в технологиях не меньше, чем на пять сотен лет. Это всё равно, как если бы самурайская пехота эпохи Сингоку вышла против артиллерии и сил самообороны. Никаких шансов на победу. Верно. Нагата подтвердила то, что мы и так поняли. Единственным исходом этой битвы был наш проигрыш. Был? Нагата сказала об этом в прошедшем времени. «Ну хорошо, был. А теперь что?» Я надеялся, что Нагата вот-вот переключится на настоящее время, но вдруг заметил в ее обсиданного глазах тени какой-то эмоции, на которые раньше я не обращал внимания. Я выпрямился на стуль и сказал, «Но ну, послушай, Нагата, я все же надеюсь продолжать игру без использования каких-либо инопланетных сил. Я знаю, что эти ребята жульничают, но как раз поэтому нам и нельзя вслед за ними опускаться до нечестных трюков, иначе, ну, мы будем не лучше них. Нет, даже хуже, поскольку твоя магия вовсе не Земли». Я не нарушу твоих указаний. Тут же ответила Нагата. Я пыталась переписать программу в рамках современных стимных технологий. Колено, что не буду вмешивать в существующие структуры данных. Всё, что я предприму против компьютерного кружка, будет пределом человеческих возможностей. Пожалуйста, разреши мне попробовать. Ты у меня спрашиваешь? Ограничения на мои возможности по управлению данными налажал ты. Я знаю эту девчонку уже почти полгода. За это время я успел понять, что за бесстрастным лицом иногда происходят крохотные перемены настроения. Конечно, если не вообще есть настроение, но в этом я почти уверен. И сейчас я заметил на бледном лице Нагата в микроскопических масштабах выражение смертельной решимости. А посмотрела посмотрел мне с ужасом. Коэдзиме тоже взглянул на меня, ну конечно, с улыбкой. И только Хархи что-то вопила, расстреливая в стороны лазеры и ракеты. Так у нее скоро кончится патроны и ее окружит враг. Времени на размышления мало. Что же мне решить? Я колебался пару секунд, но Нагата так редко чем-то увлекается, поэтому я впервые вижу ее такой. Хорошо это или плохо? Ломал я голову. Живой ли она созданный галактическим инфомозгом человекоподобный интерфейс, который лишь напоминает человека? Или кто? Но может так случиться, настанет день, и я сложнейший искусственный интеллект тоже захочет чувствовать по-человечески. Никогда в жизни я не скажу, что это плохо. Ну ладно, Нагата, я не против. Я хлопнул себя по груди и уверенно улыбнулся, чтобы внушить ей поддержку. «Если это не выходит за предел человеческих возможностей, может делать всё, что пожелаешь. Покажи этим парням из компьютера кружка где раки зимуют. Если напугаешь их так, что не листнут больше просить у нас расплаты за компьютеры, как хотела бы Хархи, тем лучше». Нагата смотрел на меня очень долго. Во всяком случае, мне показалось, что долго. «Ясно». в простой ответ, Нагата нажала клавишу «Интер». «В это короткое мгновение, мы с нашими угнетателями поменялись ролями».